глава 17 падение стихии раскрыли передо мной весь мир инфериор опять отвечал мне несмотря на то что демон отдал силу уже было такое и нижний мир согласился терпеть ищаде эти небры На миг я встал перед выбором бежать из гор в сторону вольфграда или в сторону скорпионов и белых волков мои подселенцы Сейчас бы наверняка устроили спор. Там, например, жила коррупта, и можно выковать неплохое копье. А вот у белых жила аурита, и можно выковать меч. Но какой из меня кузнец? Где я вам тут среди зверей найду мастера, способного работать с металлами других миров? Рассудим по-другому. Белые волки возле проклятых гор, там край инфериора. И ангелы чаще могут прорываться вниз. Вольфград же ближе к центру, и там небезопаснее. А возле лазурного города пока еще не работает. Тем более в ту же сторону желтый приорат, а мне так и так туда надо. Сомнения улетучились, и я взял четкое направление. Ноги размеренно несли меня между обломков, и через несколько секунд подо мной зашуршал тракта «Верни мне слово!» закоила, вслед и сотрясал землю, но инфериор успокаивал меня. Сила падшего, ставшего богом, иссякает. Ему осталось совсем немного, а потом он вернется наверх. Это место потеряло свою силу, исполнив предназначенное. Странное это было чувство. Земля говорила со мной эмоциями. Такая родная стихия. Удар едва не сбил меня с ног. Ангел спикировал, собираясь проткнуть спину. Ауритовый клинок свистнул совсем рядом, но я успел выгнуться в сторону, и золотое лезвие обогнало меня. Возле плеча показалась голова наглеца, и я, недолго думая, зажал ее подмышкой вместе с вооруженной рукой, а потом заехал рукоятью меча, ломая ему нос, и взял бедняжку в жесткий замок. «Как смеешь ты, жалкий червь!» Ангел рванулся, земля ушла из-под ног, но через несколько секунд мы спланировали обратно что то у него теперь не получалось полетать мой хват усиливался и противник понял что я собираюсь его просто придушить крылатый явно не ожидал что во мне столько силы демон нет человек хм. он пытался посмотреть косил глаза на меня что то хрустнуло в его позвонках и ангел направил нас резко вниз надеясь к кувырке вырваться я подставилл пятки прочерчивая ими борозды в грунте, и выгнулся, едва не касаясь земли спиной. «Но нет, кувыркаться мы не будем». «Нет, не...» <клых> <клых) хрипел, но красная рука сжимала его руку и шею все сильнее, словно неизбежный рок Что-то окончательно хрустнуло, и он обмяк. Вот тут мы с ним спокойно легли и проскользили вместе несколько метров. Скольжение закончилось, я даже не сразу понял, что просто лежу и таращусь в небо. Вот же нахрен! Я задушил четвертую меру. Жалко, голову не свернул. Вот Биллиарбе порадовался. «Как смеешь ты, еретик!» Голоса сверху намекнули, что полежать спокойно не дадут. Я откатился, и в землю ударили огненные лучи. Что-то не своего напарника особо не жалеет, а вдруг он жив еще? Нет, явно мертв. Словно в подтверждение, мне в грудь влетел светляк, и я почувствовал прилив силы. А теперь бежать. Ноги застучали по грунту с чистотой автоматной очереди. Кажется, за мной даже пыль поднялась. Да уж, беляшек мне добавил тысячу лошадей, не меньше. Новая траектория опасности в спину, но этот был хитрее и не дал так просто себя схватить. Я в бок, попытался отмахнуться, Но тут же с другой стороны на меня налетел второй. Меня схватили за плечи и стали поднимать вверх. На глазах тракт стал сужаться в узкую тропинку, а горы превращаться в холмики. «Если ты действительно избранный инфериором...» Зло прошипел голос в ухо. «То он не даст тебе разбиться. Нужно господину, пока его не вытолкнуло в Медос. Отберем, что нужно, и убьем!» Ответил второй. Сам он не нужен. Я успел все это выслушать, а потом вывернулся и попробовал вонзить меч. латная золотая рукавица перехватила мою руку. А если ударю я? Передо мной сверкнули золотистые зрачки. Великая сила без навыка. Ничто смертный. И удар. Зарали они оба, и я в том числе, когда мы разлетелись от тарана. Сразу три ангела и свита Каэля с строем вонзились в нашу кучу. Воздух засвистел в ушах от падения, и я извернулся, как кошка. «Блин, слишком высоко! Что со мной будет, если вот так с нескольких километров даб камни?» Ангел вот тогда не выжил. «Жалкий червь! Отдай мне печать!» Меня за шкирку схватила рука, а вторая стала елозить по телу. Один из захватчиков... Успел вырваться и пытался, пока другой бился с врагами, просто обыскать меня. Я усмехнулся. Один, не два. И, перехватив ладонь, я просто вонзил в нее зубы. Прямо между пластинок рукавицы. а Я взвернулся, зацепился за верхний край нагрудника и, потянувшись, саданул бомб в лицо. А потом, заорав, вонзил меч на всю длину и даже сдвинул его, зарезая доспех и расширяя рану. Ангел перестал орать и захрипел перед тем, как умолкнуть. «Слишком долго в инфериоре!» Весело крикнул я ему в ухо, но тот уже не слышал. Засвистел воздух, мы стали снова падать. Где-то сверху носились еще несколько ангелов. Да с такой силой я буду вас косить пачками! мне захотелось это крикнуть, но именно с этой мыслью я почуял, что сила уходит. «Вот же вашу мать!» Я зажмурился от досады, пытаясь из последних сил удержаться в сознании. Внизу загружились горы, какой-то лес, вытянутое озеро. Тут же в грудь мне ударился светлячок, и сознание резко прояснилось. Энергия добавила еще несколько секунд. Я узнал место, куда падал. Это лес правда, что возле Вольфграда. И озеро в центре. Его я тоже отлично помню. Вот же дерьмо нулячье. Там такая тварь водится, что... Удар об воду едва не убил меня. Но инфериор действительно не дал разбиться. Плавая на краю сознания, я почул, как стихия воды снова взялась хозяйничать, выталкивая мое тело к поверхности. Что-то темное поднялось из глубин. Она здесь, эта пиявка переросток. И она очень хочет жрать. Мне в разум ударило первобытной ненавистью. Как же гадко! В ее мыслях только вечный голод. все озеро давно вычищено, ни единой рыбёшки не осталось. И, наконец-то, еда. Я увидел её миру. Двенадцатая ступень. Неплохо же она тут откормилась. Это всё равно, что человек пятый перст. Кстати, жёлтый приор — пятый перст. Ну вот и потренируемся. Вода вокруг начала окрашиваться в зелёный цвет. Пиявка пыталась отравить меня паралитическим ядом. Но нет животное. не на того ты -то нарвалась моя стихия воды просто отогнала в сторону яд отделяя его в струящиеся потоки в разум ударила страхом тварь боялась она тоже владела стихией воды но инферьер почему то помогал только мне нет тварь сейчас я уже не первушник с раной мои красные пальцы вонзились в склизкую кожу разрывая ее и погружаясь в плоть другая рука выгнала меч на всю глубину Как в желе вошло, никакого сопротивления. Это я так водой управляю? Или это помощь рычка? Я чувствовал его присутствие очень остро. Какие-то щупальца схватили мои ноги, стали утягивать вниз. Что за хрень? Я не отпускал плоть чудовища и продолжил кромсать мечом. А она тянула меня отростками и сама же помогала резать по всей длине тела. Вода красилась в черный цвет. Или это просто глубина стала такой? что свет уже не падает сюда. Нет, это мое сознание меркнет. Я с надеждой посмотрел на светлый потолок. Там еще волновалась рябь от моего падения в воду. Запас сил биляра кончался. Может, протяну еще немного? В легких как раз загорелась нехватка воздуха, когда я отключился. Умер или не умер? Нет, Марк, хвала небесам, ты не умер. Кстати, а после того, как я все же отказал Абсолюту, его кураторство закончилось, я попал в чистилище? Я думаю, что это была проверка. Если бы ты сказал Абсолюту «да», то он бы не принял сделку. Ведь сильная воля не отдаст свободу никому. Куча вопросов роились в голове, и я не сразу даже понял, что это мысли вполне себе живого человека. Да и голос, отвечающий на них, уж очень знаком. Для чистилища я слишком хорошо чувствовал свое тело. «Долго будешь лежать, третий перст?» Произнес чужой, усталый голос. «Правда, этих голосов в моей голове в последнее время столько, что они меня уже не удивляют. Но вот то, что я третий перст...» «Да, Марк, ты уже третий». Я открыл глаза. Лежу на берегу озера. под кронами деревьев. Вокруг уже не ночь, а предрассветные сумерки. Рядом сидит ангел, вернее, то, что от него осталось. Мокрые крылья, безвольно опущенные, распластаны по земле, а лицо осунулось так, что было жалко смотреть. Кожа натянулась на скулах и челюстях, глаза запали. Лишь слабый золотистый свет еще горел в глазах, как затухающее пламя свечи. «Тедель!» «Улетай, прошу тебя!» Я догадался, вспоминая, что делал Инфериор с бесами. С ангелом происходило то же самое, если магия Абсолюта не поддерживала в нем жизнь. Не те времена огненные. Ох, сейчас Каэле нужны наши... жизни. По-другому его не вернуть. Голос ангела слабел. Но там, сверху, От тебя будет больше пользы. Ты не видишь всей картины, огненная. Я пытался привести мысли в порядок. Да, я действительно третий перст. Столб духа отлично показывал мне это. Третья мера, третья ступень. Быстрый осмотр тела показал, что у меня все цело. Я двинул рукой, ногой, потом сел и протер ладонями лицо. Нулячит твоя мера. Во что превратились мои доспехи? Все рваное, от кольчуги не осталось и следа. Ноги босые. Перчатка так вообще куда-то делась. Пара лоскутов осталась. Керт меня точно убьет. Это же было с его парадного костюма. К счастью, мой талисман на груди пережил все приключения. Но я опять был почетным бомжем инфериора, когда уже найду достойное облачение. А еще рядом лежал... Сильверитовый клинок. Но хоть с этим куском металла ничего не случилось. Я машинально опустил ладонь на рукоять, оглянулся. Враги могут быть в лесу. Никого там нет. Много времени прошло, все поднялись в Медос и Целесту. Успокоил меня, названный Тедиэлем. «Ты вытащил меня?» Хрипло спросил я. Тот вздохнул. Из его груди... вырвался сиплый свист. «Не каждый день я спасаю демонов». Я сразу интуитивно поискал в душе Белиара. С ним все в порядке, но он пока в отключке. «Кто ты?» — спросил я. «Обычный страж. Ангел из Медоса». «Обычный? А что, есть необычные?» «Там наверху своя иерархия». «Ты давно должен был стать архангелом, Тедиэль». Тот усмехнулся быть может если бы стал сегодня я бы сражался на стороне бездны ты был верен каэлю спросил я я и сейчас верен но я замялся он же был двуликим так это правда хали в душе удивилась мы сами в это не верили тяжко ответил тадиэль но да Это оказалось правдой. Я жал покрепче меч. Не поймешь теперь, кто враг, кто друг. Можешь убить меня, сильная воля. Тедель покачал головой. Но сам Каэль не был врагом. Он не предатель. Мои брови подпрыгнули. И Фитебсалют сказал мне так же. То есть не предатель. У меня в голове все смешалось. Двуликий, дьявол и бог в одном лице, и вся эта путаница в том, что происходит в Инфериоре. С чего это он не предатель? Когда Каэль говорил со мной через алтарь, он четко намекал, что не рад мне. Каэль пленник — пленник. Ангел сгорбился, оперся ладонями об землю. Кто же может пленить бога? Спросил я. Разве ты не видел? На что способна та магия? дель чуть кивнул назад. Каждое усилие давалось ему с трудом. «Улетай, прошу тебя!» — взмолилась Халли. «Поздно, огненная. Сил уже нет. Верный мой соратник, прошу!» «До сегодняшнего дня твой Бог был вполне свободен», — намекнул я. «У Эзокаила было слово нашего Бога. Наверняка была и его кровь». «Разве этого достаточно?» Я не знаю. Господин наш Каэль был странным в последнее время. о сам на себя не похож. Эти странные его приказы. Я усмехнулся. Помнится, Беляр говорил про дьявола в тенебре, что тот тоже двуликий. Быть может, отсюда растут ноги всего этого. О небеса, срочно нужно поговорить с твоим демоном! Халли заволновалась, едва прочитала мои мысли. Господин наш Каэль как-то обмолвился. Тодиэль говорил уже едва слышным шепотом, что его сжигает чувство вины. Вечный грех. Вина? О, небо! Перед кем мог быть виноват Каэль? Изумилась Хэллиэль. Не знаю. Покачал головой ангел. Но река слеза Каэля. Не просто ведь так названа. Он стал опускать голову все ниже и ниже, горбясь сильнее. Я непроизвольно схватил его. «Ты, Диэль! Нет!» Из последних сил ангел вдруг уцепился за мою руку с клинком и заглянул в глаза. «Мне нечего тебе дать сильная воля, избранный, но возьми хотя бы мой дух». «Нет!» Не с ангелом меряться силой человеку. По крайней мере, когда нет помощи демона. Стальная хватка до хруста сжала моя ладонь, повернув мой клинок, и ангела уперся в него подбородком. «Только ты можешь вернуть Каэля, сильная воля!» Я попытался вырвать руку, но она словно в цемент вросла. «Зачем мне спасать вашего бога?» — спросил я. Мне вспомнились свои собственные долги. ведь моя дорога лежала в жёлтый приорат к первушке Грэзэ, а потом мне ещё думать насчёт жизни и Халия, и Белиара. Как-то в моих планах не было принимать на себя новые обязанности. «Ты до сих пор ищешь эту девчонку? Марк, она же не твоя!» Начала была Хэллиэль. «Теперь его, Огненная. Ты же знаешь, Инфериор. В нём всё не просто так». Золотистые глаза тодели, залучились и по лезвию потекли струйки крови. «Запомни сильная воля. Ни тебе, ни твоим близким не будет жизни в мире, где правит Эзакаил». И он закрыл глаза, решаясь на последний рывок. Я отвернулся, чтобы не смотреть, но почел движение меча, и затем по кулаку, сжимающему рукоять, потекла теплая кровь. Хали рыдала. Тиэль, нет. Я почувствовал, как сила влетела в меня. Конечно, этого духа не хватило, чтобы поднять ступень, но подарок ангела был бесценным. Он был замечательным другом и достойным воином. Краем глаз я заметил сияние, и, повернувшись, успел увидеть, тело Тиэля рассыпалось, и будто стая светлячков улетела вверх, петляя сквозь листву. Я еще долго смотрел, как живые звезды поднимались в утреннее небо. Нагловатый голос очнувшегося Беляра ворвался в сознание. «Что у нас тут за потоп? Я так и знал, поднебыш, что с новыми соседями будут одни проблемы. Дня не прошло, уже затопили». «Демон, молчи, иначе я за себя не отвечаю!» Сквозь слезы проговорила Хлель. «Вообще-то мы воина доставали из чистилища, а не тряпку!» Я пустил глаза. Озеро было спокойным, и в этот раз от него не сквозило никакой опасностью. Лес правда теперь будет безопаснее в разы. Слезы хали конечно, трогали меня, но давать обещание под таким давлением я не собирался. хали биляр надо бы разобраться, что произошло», — сказал я. и мысленно промотал перед моими спутниками все сегодняшние события. Все от разговора с Азокаилом, от видения Абсолюта и до пробуждения тут, на берегу. «Что думаете?» — спросил я. «Давайте. Я один не справлюсь». хали тут же сказала. «Беляр, подземный ты <кх> демон! Что значит ваш дьявол двуликий? А то и значит, милая! Из того, что я тут увидел...» «Мне теперь многое стало понятно!» И Беляр поведал нам свою версию. «Их дьявол, получается, имел власть над Каэлем. Правда, такую мощную магию демон еще не встречал. Поднебыш, тебя все время пытаются поймать на отчаянии. А здесь этого башка точно так же. Я попрошу вешалка рогатая без своих умоза...» «Ладно, ладно!» Каэля съедала чувство вины, и тот, кто знал его грех, имел над ним власть. «Не может быть! О, небо! Этого просто не может быть! Перинка моя пуховая! А что тут сегодня произошло тогда, по-твоему? Ах ты ж! Еще раз услышу про перинку, мясной пирожок, и ты! Не смей называть меня так!» И ангел с демоном сорвались в обыкновенную перепалку, заставив меня застонать. «Минута!» — рявкнул я. «Молчим!» Спутники, к счастью, намек поняли. в голове наступила приятная тишина как у нормального и здорового человека я поднялся отряхиваясь ополоснул меч и протер остатками своей подкладки блин ну и куда теперь можно в таком виде так что ты скажешь насчет каэля марк поднбашь зачем нам спасать этого бога ну какая разница кто там сверху теперь заседает покачав головой я усмехнулся минута не прошла Они опять смолкли. Я посмотрел на другой берег озера, где за стеной леса должен быть холм с Вольфградом. Потом, почесав затылок, посмотрел в другую сторону. Если направлюсь туда, то выйду к лесному ресталищу лунного света. Там деревушка, и наверняка смогу что-то добыть. Конечно, не сельверитовые доспехи, но хотя бы задницу голую прикрою. «Неплохо бы ауритовый меч!» — шепнула хали «Корруптовое копье!» «Минута!» Процедил я сквозь зубы. Наконец, приняв решение, я двинулся. Не думаю, что Хильда сильно расстроится, если ограблю загородную резиденцию ее клана. «Кстати, Белиар, я решился спросить, хотя ответ уже и сам знал. Как зовут этого вашего последнего дьявола?» «Авадон, конечно!» Сразу же ответил демон.